Мне чудится в них неприкрытая ненависть к нам обоим. Такой уж у Хинтии характер, что она никому ничего не прощает. Никогда. Она никому не спустит ни малейшей обиды. Так или иначе, иногда много позже, но она все равно поквитается с обидчиком. Уверена, что это черта — плод нашего воспитания. Это мы сделали ее такой. Порой, мне кажется, она и для нас затевает что-то, вынашивает месть и тогда мне становится страшно. Синтия очень умна, куда умнее нас обоих. Руби отложила блокнот в сторону. «Я выполнила ваше поручение. Мне нужно еще только сделать...» Она заметила, какой тенью омрачилось лицо Эйнсли, и голос ее сразу потеплел. всё это должно быть дьявольски тяжело для вас, сержант». «О чем это ты?» — спросил он не слишком уверенно. — малков нам всем прекрасно известно, почему вы до сих пор не лейтенант, хотя должны уже были быть капитаном. — Стало быть, ты знаешь про меня и Синтию? — констатировал он со вздохом. — Разумеется. — Мы все знали, что вы близки. Мы же детективы. Не забывайте об этом. При других обстоятельствах обстоятельстваххэнли мог бы и рассмеяться но в этот момент словно что-то необъяснимо мрачное угрожающее повисло над ним в воздухе так что тебе еще осталось сделать спросил он ты начала говорить есть еще одна опечатанная коробка ее тоже доставили из дома эрнстов но только на ней значится имя самой синтии похоже она хранила ее в доме родителей и ее захватили вместе с хозяйскими вещами. «Ты проверила, кто направил коробку на склад вещдоков?» «Сержант Брюмастер». «Тогда все законно, и мы имеем полное право вскрыть ее». «Хорошо. Сейчас я ее принесу», — сказала Руби. Картонная коробка, с которой вскоре вернулась Руби, была похожа на остальные. Тоже была обмотана клейкой лентой с надписью «Вещественные доказательства». Однако, когда они эту ленту сняли, под ней оказалась еще одна синяя с инициалами «С.Э». В нескольких местах для верности ее скреплял Сургуч. «Сними, с особой осторожностью и сохрани», — велел Эйнсли. Через несколько минут Руби смогла открыть обе стороны крышки и отогнуть их. Они заглянули внутрь и увидели несколько пластиковых пакетов, в каждом из которых был заключен какой-то предмет. Им сразу же бросился в глаза револьвер системы Смит и Вессон, 38-го калибра, лежавший поверх остальных вещей. В другом пакете находилась пара покрытых бурыми пятнами кроссовок. Под кроссовками они обнаружили футболку с таким же пятном. Еще ниже — магнитофонную кассету. На каждом из пакетов имелась самоклеющаяся бирка с пометкой, сделанной, как сразу же понял Эйнсли, рукой самой Синтии. Он глазам своим не поверил. Руби тоже была заметно озадачена. «Откуда всё это здесь?» «Не понимаю, но могу сказать одно». К нам эта коробка попала по ошибке. Ее хранили в доме Эрнстов не для того, чтобы ее там нашла полиция. Он помолчал и добавил. Ничего не трогай, но попробуй прочитать, что там написано на бирке при револьвере. Она склонилась поближе. Здесь сказано, оружие, из которого Педж стрелял в свою жену. «Нэйоми и Килберна Холмса. Потом стоит дата — 21 августа. Шесть лет назад. Боже милостивый!» — прошептал Эйнсли. Руби откинулась назад, глядя на него с удивлением. «Ничего не понимаю», — сказала она. «Что все это значит? Что это такое?» «Улики. С места нераскрытого преступления» то есть не раскрытого до сего момента, ответил Эйнсли Угрюма. Хотя дело Дженсена Холмса группа Эйнсли не вела, он невольно следил за ним из-за общеизвестной и затяжной связи Синтии с писателем Патриком Дженсеном.